Разве господин планше куда-нибудь уезжает? Да, сударь, он сейчас уезжает. В таком случае, господа, будьте добры, сообщите ему, что граф де Лафер хотел бы встретиться с ним. Услыхав это имя, один из приказчиков, привыкший к тому, что здесь его произносили с особой почтительностью, оторвался от дела и пошёл за планше. Это было в то время, когда Рауль, после тягостной сцены в комнате Монтале и разговора с Дегишем, подъезжал к дверям лавки достойного бакалейщика.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 Почему? То, что вы видите у меня на руках это мышьяк. Я делаю запас мышьяка от крыс. Ох, в таком заведении, как ваше, крысы доставляют немало забот. Я не об этом заведении, господин граф, забочусь. Что вы хотите сказать? Но ведь вы видели, граф, составляет опись моих товаров. Вы разстаётесь с торговлей? Ну да. Я уступаю заведение одному из моих приказчиков. Вот как? Значит, вы достаточно разбогатели? Сударь, меня отверг город. Может быть, потому что я начал стареть, а когда стареешь, как сказал однажды господин Дортаньян, чаще думаешь о своей юности. Но с некоторых пор я чувствую влечение к деревне и садоводству, ведь я когда-то был крестьянином. Атос сделал одобрительный жест и спросил: "Вы покупаете землю?" "Я купил, сударь. Я купил домик в Фонтенбло и немножко земли по соседству, около 20 арпанов". Превосходно, планше, поздравляю вас. Но здесь нам не слишком удобно. И к тому же вы кашляете от моего проклятого порошка. Чёрт возьми, я вовсе не хочу отравить достойнейшего во всей нашей Франции дворянина. Этой шутки, которую пустил планшеш, чтобы выказать светскую непринуждённость, Атос даже не улыбнулся. Да, согласился граф. Поговорим где-нибудь не на людях, у вас, например. Ведь у вас тут квартира, не так ли? Конечно, господин граф. Наверху. И Атос видит, что планшеш в затруднении прошёл первым.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 Третий крик был криком ужаса, сорвавшимся с уст планше. "Простите", сказал он госпоже Адевайце. Рауль несомненно имел основания подтвердить, что планше говорит всюшую правду, и доказательством этого было то, что он отступил на один шаг вниз по лестнице. "Госпожа", повторил отос, "ах, простите, мой милый, но я вовсе не знал, что у вас там наверху этот трюшен", добавил покрасневший планше. "Кто бы там ни был, планше. Простите нам нашу нескромность".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 автор известного романа Дафнис и Хлоя. Итак, Пламше поведал Атосу, что Трюшену сладо его зрелых лет и что она принесла ему удачу в делах, совсем как некогда Руфь в Воозе. Руфь и Вооз библейские персонажи. Руфь, не пожелавшая после смерти мужа покинуть свою свекровь Ноеми, стала затем супругой Вооза. Теперь вам не хватает лишь наследников, ваше благоденствие, заметил Атос. Если у меня будет наследник,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 Это показалось ему тем более очевидным, что приказчик, которому планшет продал лавку, приходился, как он узнал, родственникам Трюшен. Атос вспомнил, что это был красный, курчавый, широкоплечий и малый. Он узнал уже все, что можно и должно было узнать о судьбе бокалейщика. Он понял, что красивые платья Трюшен не могут возместить полностью скуку, которую нагонит на нее деревенская жизнь и разведение плодовых деревьев в обществе сидеющего супруга. Итак, Атос понял решительно все и без всякого перехода спросил,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 Господин граф, я хотел бы Молчите, молчите. Я не из тех, кто вызывает слугу на нескромность. Слово слуга резного слуг будущего миллионера Планшена по почтительности и врождённой добродушии взяли верх над оскорблённым чеславием. Ведь нет ничего нескромного в том, чтобы уведомить вас о следующем. Господин Дертандьян побывал у меня несколько дней назад. Ах, так. И провёл здесь немало часов, склонившись над географической картой. А вот и та самая карта, о которой я говорю. Пусть она будет доказательством правдивости моих слов, добавил Планше и отправился за картой, висевшей на одной из стен комнаты. И он действительно принёс карту Франции, на которой опытный взгляд Атоса обнаружил маршрут, наколотый крошечными булавками. Там, где отсутствовала выпувшая булавка, вехой намечена водортанянна маршрута, служила оставшаяся после неё едва заметная дырочка. Следя за булавками и кое-где дырочками, Отос обнаружил, что Д'Артаньян поехал на юг, по направлению к Средиземному морю, в той его части, где расположен Тулон. Возле Канн следы терялись, здесь не было ни булавок, ни дырочек. Несколько минут Отос мучительно думал, стараясь разгадать, зачем мушкетёру понадобилось спускаться в Канн и какие причины заставили его отправиться посмотреть берега Вара. Размышления Отоса не привели ни к чему, его обычная проницательность на этот раз изменила ему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 Затем распрощавшись с Планше, распикавшим своих приказчиков и даже кузена Трюшен своего приемника, граф вместе с сыном отправился к герцогу де Бафору. Выходя из лавки, они увидели фуру, которая предстояла увести на себе прелестную мадмоэль Трюшен и мешки с золотом господина Планше. Каждый движется к счастью по дороге, которую сам себе выбрал, грустно сказал Рауль. Фонтенбло, крикнул Планше своему кучеру.